И вот совсем недавно он вновь появляется на сцене после четырнадцатилетнего отсутствия. Почтенный родитель умирает. Находит его завещание. Судя по дате, оно составлено вскоре после побега сына. Один из мусорных хребтов, тот что пониже, вместе с домиком у его подножия... предназначается старому слуге и единственному душеприказчику. А все остальное состояние очень значительное – сыну. На случай, если бы он ожил, завещает похоронить себя со всякими эксцентрическими церемониями. В этот момент в комнату входит химик, и все смотрят на него». Не потому, что он кому-то нужен А в силу хитрого веления природы Когда люди пользуются малейшим предлогом Смотреть на что угодно, только не на того, с кем беседуют Но сын получит наследство только при условии Если женится на девушке, которая была ребенком лет четырех или пяти Когда писалось завещание А теперь стала взрослой девушкой-невестой Объявления и расспросы выяснили, что человек неизвестно откуда и есть тот самый сын Теперь он возвращается на родину для того, чтобы унаследовать большое состояние и жениться И натурально себя не помнит от изумления Привлекательна ли молодая особа по внешности? Что же станет состоянием, если условие не будет выполнено? Тут я только могу сказать, что все состояние отойдет к старому слуге. Что же касается молодой особы, то, право же, никогда ее даже в глаза не видел. Тут все замечают, что в руке у химика записка, которую он пытается путем всяких уловок передать Молтимеру, безмятежно смакующему рюмку мадеры и не замечающему ничего вокруг. Изменник! Превзошедший дон Жуана, почему же вы не берете записку от командора? Вам записка, мистер Мортимер, получена с посыльным. Кто? Что это такое? Химик наклоняется и что-то шепчет на ухо Мортимеру. Тот, взглянув на него с изумлением, развертывает записку. Читает ее раз, другой, перечитывает и стягивает с лица маску томности. Записка получена как нельзя кстати. Это конец истории моего героя. Давно женат. Отказывается жениться? Приписка к завещанию, обнаруженная среди мусора? Да нет. Замечательно то, что все вы ошибаетесь. Эта история гораздо обстоятельнее и, пожалуй, драматичнее, чем я думал. Он утонул.